— Ничего себе! — уважительно прокомментировал Ричи, нарушив долгую паузу, последовавшую после того, как Билденбро закончил рассказ. — И есть у тебя еще сигарета. Р Ричи. Ричи протянул ему последнюю из пачки, которую он вытащил почти пустой из ящика отцовского стола. Даже раскурил ее для Билла. — Тебе это не приснилось, Билл? — внезапно спросил Стэн. Бил покачал головой, не переснилось. Это правда, прошептал Эдди. Бил резко повернулся к нему. Что? Я сказал, это правда. Эдди посмотрел на него чуть ли не с возмущением. Это действительно случилось на его. И прежде чем успел остановить себя, прежде чем даже понял, что собирается это сделать. Уже рассказывал историю о прокаженном, который вылез из подвала дома 29 по Нейблд-стрит. Где-то на середине он начал хватать ртом воздух, и пришлось воспользоваться ингалятором, а в конце разревелся, его худенькое тело сотрясали рыдания. Они все неловко смотрели на него, потом Стэн коснулся его спины, обил, пододвинулся к нему и обнял. Тогда как другие в смущении отвели взгляды. — Все нормально, э -э Эдди, все хорошо. — Я тоже видел что-то такое, — внезапно признался Бен Хэнском ровным, хриплым, испуганным голосом. Эдди поднял голову с залитым слезами, таким беззащитным лицом, с красными блестящими глазами. — Что? — Я видел клоуна, — пояснил Бен. — Только он был не таким, как ты рассказывал. «Во всяком случае, когда я видел его, ничего у него не сочилось. Он был... он был сухим». Бен помолчал, опустив голову, уставился на свои бледные руки, лежавшие на слоновьих бедрах. «Я думаю, он был мумией». «Как, в кино?» — спросил Эдди. «Почти, но не совсем», — медленно ответил Бен. «В кино мумия выглядит фальшивкой». Она пугает, да, но ты можешь сказать, что ее сделали для того, чтобы пугать. Все эти бинты, они выглядят слишком уж аккуратными, не настоящими. А этот тип, думаю, он выглядел, как и должна выглядеть, настоящая мумия, которую можно найти в камере, под пирамидой, кроме костюма. А, а — А что с к к костюмом? — Бен посмотрел на Эдди. Она была в серебристом костюме с большими оранжевыми пуговицами спереди. У Эдди отвисла челюсть, потом он закрыл рот. — Если ты шутишь, так и скажи. Мне все еще, мне все еще снится этот хрен из-под крыльца. — Я не шучу, — покачал головой Бен и принялся рассказывать свою историю. Рассказывал он медленно, начав с того, как... Вызвался помочь миссис Дуглас с книгами и, закончив кошмарами, которые потом ему снились, говорил, не глядя на остальных. Говорил, словно стыдился своего поведения. И решился поднять голову, лишь выложив все до конца. — Должно быть, тебе это приснилось, — наконец изрек Ричи, увидел, что Бен поморщился, и быстро добавил, — ты только не обижайся, большой Бен. Но ты должен понимать, что воздушные шарики не могут, просто не могут лететь против ветра. Фотографии не могут подмигивать, заметил Бен. Ричи переводил тревожный взгляд с Бена на Билла. Обвинить Бена в том, что он все выдумал, это одно. Обвинить в том же Билла — совсем другое. Бил был их вожаком. Они все равнялись на него. Никто не говорил об этом слух. В этом не было необходимости. Но Бил сыпал идеями, мог придумать, чем заняться в скучный день, помнил игры, о которых остальные уже забыли, и почему-то они видели в Билли взрослого. Возможно, подсознательно понимали, что Бил возьмет на себя ответственность, если в этом возникнет необходимость. По правде говоря, Ричи поверил в историю Билла при всей ее невероятности, и, возможно, ему просто не хотелось верить в историю. «Бена» или «Эдди» только и всего. «С тобой ничего не случалось, так?» – спросил у него Эдди. Ричи помолчал, уже начал говорить что-то, покачал головой, опять помолчал, потом все-таки заговорил. «Самое страшное, что я видел за последнее время, так это прендерлиста, сущего в Макрон парк. Никогда». Не встречал такого безобразного члена. — А ты, Стэн? — спросил Бен. — Ничего, — быстро ответил Стэн и отвел глаза. От лица отлила кровь, а губы он так плотно, что стали совсем белыми. — Так что-то все-таки было, Стэн? — спросил Бил. Нет, я же сказал. Стэн скачил, подошел к кромке воды, сунул руки в карманы. Уставился на плотину, на обтекающие ее потоки воды. — Давай, Стэнли, не томи! — фальцетом воскликнул Ричи. Это был еще один из его голосов — бабки, ворчуньи. Переходя на этот голос, Ричи ходил, согнувшись, приложив кулак к пояснице и постоянно покашливал, но при этом голос бабули более всего походил на голос самого Ричи Тозера. — Не крути, Стэнли, расскажи своей старой бабушке о плохом клоуне, и я дам тебе печенье с шоколадной крошкой. Ты только скажи. — Заткнись! — внезапно рявкнул Стэн, развернувшись к Ричи. Тот от неожиданности даже отступил на пару шагов. — Просто заткнись! — Слушаюсь и повинуюсь, босс! — Ричи сел. Недоверчиво посмотрел на Стэнли Уриса. Яркие пятна пламенели на щеках Стена, но выглядел он скорее испуганным, чем сбешенным. — Все нормально, — попытался успокоить его Эдди. — Не бери в голову, Стэн. Это был не клоун. Глаза Стэнли перебегали с одного на другого. Он будто боролся с собой. — Тебе лучше р рассказать, — спокойным, ровным голосом проговорил Билл. Мы р — Мы рассказали. Это был не клоун, это были. И тут раздался громкий, пропитой голос мистера Нелла, заставивший их всех подпрыгнуть. «Иисус Христос на ломаной повозке! Вы только на это посмотрите! Господи Иисусе!